Внутренняя закономерность этногенеза. Концепция, изложенная в статьях этой серии и развитая в журнале «Природа», получила от оппонентов наименование географо-психологической. Несмотря на ироничность определения, я склонен с ним согласиться. Смысл концепции, правильно понятый рецензентом журнала «Вопросы философии», находится во вскрытии связи жесткой логики событий человеческого общества с историей биосферы нашей планеты – и в дополнении социологического аспекта этнологическим. Под психологией ныне понимают физиологию высшей нервной деятельности, которая проявляется в поведении людей. Следовательно, этнопсихология должна заниматься над индивидуальным поведением человеческих сообществ, именуемых этносами. При этом она не теряет своей принадлежности к природным формам движения материи, не только биологической, но и физической, механической и химической. Эти формы действуют на отдельных людей, влияют на этносы, но в человеческом обществе никогда не могут приобретать решающего значения в становлении спонтанного прогрессивного развития. Подобно тому, как в географии мы не отождествляем природу и общество, так и в этнологии бессмысленно сводить все многообразие феномена этногенеза только к социальным или только к биологическим закономерностям, опуская при этом биохимические и биофизические процессы биосферы, имеющие не меньшее значение. хотя наличие в поведении человека биологических импульсов не подлежит сомнению, наша задача состояла лишь в определении их роли в этногенезе. Эта проблема осложняется необходимостью исследовать разные этногенезы диахронически, дабы уловить в них моменты, сходные не по внешности, а по роли и месту в процессах. То есть требуется сопоставлять одинаковые фазы этногенезов. Подобные исследования производились нами в планах историко-географическом, и сравнительно этнографическом. Но наши читатели требуют от нас социально-исторического критерия. Поэтому мы сосредоточим внимание и на этой стороне проблемы, предварительно уточнив терминологию и выводы наших исследований, предшествующих данному. Согласно концепции, изложенной в цитированных выше статьях, этнос – явление природы, обнаруживаемое нами через ощущение, отнюдь не сознание или самосознания. облекающиеся в формы социальных институтов и определяемые в каждом отдельном случае через те или иные индикаторы – язык, традиции, религии, материальную культуру и тому подобное. Этническое развитие, в отличие от социального, дискретно. Этногенез – инерционный процесс, где первоначальный заряд энергии, описанный Вернадским, расходуется вследствие сопротивления среды, что ведет либо к этническому равновесию с ландшафтным и человеческим окружением, то есть превращению в реликт, либо к распаду этнической целостности, причем особи ее составлявшие входят в состав других этносов. Есть утверждение, что этнос – явление только социальное, и действительно он наблюдаем лишь в тех или иных социальных формах. Но этносы были всегда после того, как на Земле появился неоантроп. И способ их существования, как показывает история человечества, один и тот же – зарождение, расширение, сокращение степени активности и либо распад, либо переход к гомеостазу. Это типичный инерционный процесс системы, обменивающийся со средой информации и энтропии. А общественные институты различны. Это означает, что социальная форма движения материи и этногенез два разных, хотя и коррелирующихся процесса.